Стала Катечка на театры учиться. И пошел у нас дым коромыслом. И барыня в это дело пустилась. Пошли разные к нам ходить ватагами, наговаривают и наговаривают, бо знать чего. А то еще в стихи читали, да в голос, чисто по упокойнику. И всех корми. А прожоры... Один все себя в грудь бил, кричал все. Хочу помереть, дайте мне яду сладкого. А барин, надоели они ему, насмех ему. «А хотите помереть, ступайте на войну лучше». Ну, чистая волканалья. Барин, все так бывало. Волканалья у нас стало. Шум его беспокоить стал. Да жадные все голодные. Со стола так и не убирали, чистый трактир у нас. С утра до ночи так и короводились. Все наговаривали, чего на театрах вот представляют. А Катечка, первая верховодка, Такая-то блажная стала умного слова, не скажи. И еще с простынями танцевали, на цыпочках ходили, Руками поводили, мода такая завелась. По честь, что голые. И барынь туда же с простынями, ну, страм и страм. Да какие все самовольные, по комнатам шнырят, Чисто родня приехала. Так за ними все и ходили, куда пойдут. Полдюжины столовых ложек серебряных у нас пропало, Так они доискались. Да колечко еще у Катечки, с умывальника смылось. Всякого народу было. С гитарой один ходил, чистый ломовик, все выпивший. Глупые песни пел, да про альхирея. Все припевал, горчишник я ширлатан, а те гогочут. В ванной я его и захватила, голову мочил. Колечко-ти примочил. — А как скажешь, друзья-приятели? Ни время, ни порядку, Постоялый и постоялый двор. И кого-кого только не было. И цыганы ходили, и эти вот. Пестрые кофты, разные рукава, Самые-то оторвы. С ножом один ходил, в башлыке, Зубами на меня щелкал. Бабушка ему стала. Ну, мама мама мамай, пошел. «Да что, подушки со всего дома На ковры навалят, Шалями пестрами накроют и ломаются». Разуются все и молодчики, и девчонки, На головах дутые винограды с елки, И розаны на образаты вот продают. Все в простынях, плечи голые, ноги голые, Стромота, и вино из кувшинов пьют, И все-то наговаривают, и все-то кричат. Мы боги, мы боги! Сущая правда, барыня, уж на головах пошли, Уж это всегда перед бедой так чуметь начинают. «Большевики вот и объявились». «Да я понимаю, барыня, не с пляски они, большевики, а...» «К тому и шло. Душа-то уж разболталась, ни туда, ни сюда, а так, по ветру. Уж к тому и шло. А дурак тот с гитарой так обнаглел, закрыл Катечку простыней и обнял. Совсем охальник. Барин как увидал, за руку его в прихожую вывел, дав шею» и гитара его по лестнице зазвонила. «Скажу барыне, кабак у нас, чему Катечка учится, а она все свое. Не лезь ни в свое дело, глупая, не понимаешь, ты это искусно. О! И только у всех разговору. искусство искусно, искусно, искусство а толку никакого, одни только неприятности. А жизнь пошла беспокойная, военная, Барина тоже на войну забрали. Ну, из уважения оставили лазареты наблюдать. Барыня словно хлопотала. Из уважения ей сделали. Каждого могла заговорить. И мундир ему выдали, и саблю. Он сейчас пациенток порастрес. Хороший у нас на дворе лазарет открыли на сорок человек. И барыне занятие раненых солдатиков навещать. Правду сказать старались. Как первую партию привезли... А у нас актерчики были и читатели, Стихи читали, выспали глядеть. А солдатики грязные, Повязки в крови запекши. Молочки наши папироскам, Будто броды, нахваливают. За нашу Россию старайтесь, Очень соболезновали. Еще один, помню, все добивался, А страшно умирать, а? А солдатик вежливый такой, Страшно, не страшно, говорит, А требуется. Полон рот калачом набил, не проворотить. Барин первое время и дома не бывал, перекусит, и до ночи его не видим. На прием только приезжал, забота была большая. И денег нам тут посыпалось. Докторов на войну забрали, но у барина прямо на разрыв. Другую горничную еще взяли для гостей, да девчонку еще наняли. У телефона записывать. Никогда столько пациентков не было. Да котюнчики на еще арава, Ну, непротолочная труба всякого народу стала. И откуда только бралось? Столько на войну забирают, А у нас все молочки не убывают, а прибывают. И наговаривают, и начитывают, и скачут, и пляшут, И друг с дружкой в обнимку жмутся и крутятся. Стромота! Чисто все позбесились. Театральщики уж известно, какой народ. Все будто понарошку им. Представляют и представляют. Правда, для раненых старались, утешали. По лазаретам ездили представлять, а у нас все и наговаривали. Катечка помостки велела в зале поставить. И рояль туда подняли, и картинки там красили представлять. Скажешь, барыне, никаких денег у нас не хватит, араву такую кормить. Колбасы по пять фунтов на закуску, сыру, телятины что... Белых хлебов десятка по три. Сахару не напасешься, Тыщи на месяц мало. Да деви бы на пользу шло. А она, высуне язык, только отмахивается. Война, всем надо помогать. Надоело, не твое дело. Не мое, то не мое, а... Ну, мне уж по две тысячи задолжали. Про себя не говорю. А лавушнику Головкову сколько должны? а он деликатный, только пошутит мне. Попомните доктору, Дарья Степановна, мы тоже и сахарок, и колбаску, и все прочее иное и другое покупаемся, а не от Ильи Пророка по знакомству получаемся. Дадут ему сотню-другую, опять давай. Давал. Прознал, что барин на войну может посылать. А у него сынка забрали, в госпитале лежал, будто у него глаз не глядит но я остался барину услужить. А барин строгой был, никому поблажки от него не было, по закону очень. Ну и забрал сынка, да еще серчал на Головкова, что за царя приверженный. И вот такой богомольный Головков-то хироносец был, а такой хирургий за крестным ходом всегда носил, почтенный очень, собственный дом. Он за царя стоял, а барин и слышать не хотел долой и долой они с барней секрет знали только царя долой все новое пойдет хорошее им известно ну не знал послал на войну сынка а головков от в полицию донес у доктора какие молодцы пляшут а на войну их не посылают это с досады он дознавали как же По закону гуляют от войны все калеки по белому билету. Он тогда на нас к мировому подал за долги. Это когда и судов уж серьезных не было. А барин заболели. Нам в Крым бумага приходила, приносил с красной лентой какой-то. Не городовой, а другой. Говорил барину, теперь можете не платить. Когда еще вас разыщут? А теперь все похерено». «А сколько-то много Головков на нас насчитал!» «Так нас и не достали. Оплатить уж нам нечем стало. Сами жили из милости у доктора одного. А у Головкова супруга, Авдотья Васильевна, желанной такая. Вот где эта дунари-кота? Ну, как угодно. Не буду отбиваться. А уж такое дело вышло. Уж так я горевала. Ну, как угодно» а то и вправду запутаюсь.